Глава четвертая. Когда из глаз моих исчезли берега Англии, мной овладели тревожные мысли, но я не оставила там никакой сердечной привязанности, и по прибытии в Ливорно скоро утешилась, почувствовав все очарование Италии. Я никому не открыла свое настоящее имя, как обещала это Мачехе. Я назвала себя просто Каринной, именем греческой поэтессы подруги Пиндара, История которой была мне дорога. Примечание. О жизни поэтессы Каринны от стихов которой остались лишь незначительные фрагменты, известно лишь то, что она была старшей современницей поэта Пиндара года жизни VI-V века до нашей эры. Пять раз побеждала его в поэтических состязаниях и своими советами оказывала влияние на его лирику. Конец примечания. Моя внешность изменилась с годами, и я ничуть не опасалась, что меня узнают. В дни моего детства мы жили очень замкнуто во Флоренции, и, как это подтвердилось в дальнейшем в Риме, никому не было известно, кто я. Мачеха распространила слух, будто врачи послали меня на юг, чтобы поправить мое здоровье, но в дороге я умерла. Сухо, без лишних слов, она уведомила меня об этом. С величайшей пунктуальностью она переправила мне все мое состояние, оказавшееся довольно значительным, и после этого мне больше не писала. «С той поры, до минуты, когда я вас увидела, прошло пять лет. Эти пять лет я наслаждалась счастьем. Я поселилась в Риме, моя добрая слава росла, занятия литературой и искусствами дарили мне в моем уединении даже большую радость, чем мои успехи, и до встречи с вами я не знала, какую власть над человеком может иметь чувство». Иногда мое воображение создавало радужные иллюзии. Порой эти иллюзии рассыпались в прах, но это не причиняло мне больших огорчений. Я еще не испытывала страсти, способные меня поработить. Восхищение, благоговение, любовь еще не сковали моих душевных способностей. Даже увлекаясь кем-нибудь, я знала, что есть люди, обладающие большими достоинствами и большим обаянием, чем те, что встретились на моем пути – Короче говоря, я управляла своими чувствами, не подчиняясь им. Не требуйте от меня, чтобы я подробно рассказала вам о двух людях, безумно в меня влюбленных, которые занимали известное место в моей жизни, когда я вас еще не знала. Теперь я раскаиваюсь и сожалею об этом, но я глубоко убеждена, что никому, кроме вас, никогда не питала настоящего чувства. Я могу лишь повторить то, о чем вы уже слышали от моих друзей, Моя независимость была мне столь дорога, что после долгих колебаний и тяжелых сцен я дважды разрывала узы, которыми связывала себя, уступая потребности в любви, когда они становились мне в тягость. Один немецкий вельможа хотел, женившись на мне, увести меня к себе на родину, где его ждали богатство и высокое положение. Один итальянский князь предлагал мне блестящую жизнь в Риме, Первый сумел мне понравиться, внушив к себе глубокое уважение, но со временем я обнаружила, что он не слишком умен. Когда мы оставались одни, я с великим трудом поддерживала разговор, делая вид, что не замечаю, как многого ему недостает. Я не решалась в беседе с ним обнаруживать свое превосходство, опасаясь поставить его в неловкое положение. Я предвидела, что когда я перестану беречь его самолюбие, он неизбежно охладеет ко мне» а между тем очень трудно сохранять интерес к человеку, которого приходится щадить. Предупредительность, с какой относится женщина к мужчине, стоящему в некоторых отношениях ниже ее, доказывает, что она испытывает к нему скорее жалость, чем любовь. При этом следует многого остерегаться, многого избегать, и любовь теряет свою чудесную непосредственность и свободу. Итальянский князь, Отличался приятным и разносторонним умом, он хотел поселиться в Риме, разделял все мои вкусы, одобрял мой образ жизни, но однажды, при весьма серьезных обстоятельствах, я поняла, что ему недостает душевной твердости, и в трудных жизненных положениях мне придется всегда поддерживать и подбадривать его. Тут и кончилась моя любовь, ибо женщины сами нуждаются в поддержке, и ничто так не охлаждает их чувства, как необходимость оказывать ее другому. И так я дважды разочаровалась в своих привязанностях, и это произошло благодаря моей наблюдательности, открывшей мне то, что ускользало от моего воображения и избавившей меня от несчастий и ошибок. Я уже думала, что мне не суждено полюбить всем сердцем, Порой эта мысль была мне тягостна, но чаще всего я радовалась своей свободе. Меня пугало, что я способна так жестоко страдать, ибо это угрожало моему благополучию и самой жизни. Но я успокаивалась при мысли о том, как трудно удовлетворить моим требованиям, и не верила, что когда-нибудь встречу человека, который мог бы покорить меня своим умом и силой характера. Я надеялась, что никогда не подчинюсь всепобеждающей власти любви, благодаря моему умению подмечать недостатки того, кто мог бы мне понравиться, но я не знала, что существуют такие недостатки, за которые можно еще сильнее любить, ибо они внушают беспокойство за свое счастье. Освальд, меланхолия и нерешительность, которые вас ото всего отвращают, строгость ваших принципов, нарушают мой покой, но не охлаждают мое чувство. Я часто думаю, что оно не принесет мне счастья, но я осуждаю за это себя, а не вас. Теперь вы знаете историю моей жизни». Я ничего не утаила от вас, ни моего бегства из Англии, ни моего настоящего имени, ни моего непостоянства. Вы, конечно, можете подумать, что воображение нередко вводило меня в заблуждение, но если бы общество не налагало на женщин цепей, от которых свободны мужчины, разве были бы основания считать, что я недостойна любви? Обманывала ли я кого-нибудь, причиняла ли кому-нибудь зло, осквернила ли свою душу низменными желаниями, Может ли Бог потребовать от сироты, оставшейся одинокой во всем мире, чего-либо еще, кроме искренности, доброты и гордости? Как счастливы женщины, встретившие на заре своей жизни человека, которого им суждено было полюбить навеки. Но разве я менее их достойна любви, лишь потому что узнала вас слишком поздно? Тем не менее, скажу вам откровенно, милорд, и вы мне поверите, если бы я только могла провести всю жизнь подле вас, не выходя за вас замуж, то, как невелики счастье и честь быть вашей женой, я не хотела бы соединиться с вами браком. Быть может, вы принесли бы жертву, женясь на мне. Быть может, вы когда-нибудь пожалели бы о прелестной Люсиль, моей сестре, которую ваш отец предназначил вам в жены. Она на двенадцать лет моложе меня». Имя ее не запятнано, как первый весенний цветок. В Англии мне пришлось бы воскресить свое имя, уже давно преданное забвению. У Люсиль я знаю кроткая и чистая душа. Если судить по тому, какой она была в детстве, то, возможно, что она будет способна понимать вас, если полюбит. Освальд, вы свободны. Кольцо, которое вы мне дали, я вам верну по первому вашему требованию. Быть может... Вы захотите узнать прежде, чем принять решение, сильно ли я буду страдать, если вы покинете меня? Не знаю. По временам в моей душе поднимается буря, которая не может противостоять мой разум и не моя вина, если в такие минуты жизнь становится для меня невыносимой. Но правда и то, что у меня много возможностей быть счастливой. Порой я чувствую в себе такой лихорадочный приток мыслей, что кровь быстрее обращается в моих жилах, Я всем интересуюсь. Я получаю удовольствие в разговоре. Я наслаждаюсь умом своих собеседников, их вниманием ко мне. Наслаждаюсь красотою природы, произведениями искусства, свободными от манерности. Но смогу ли я жить, если я больше вас не увижу? Судите об этом сами, Освальд. Вы знаете меня лучше, чем знаю себя я сама. Я не в ответе за горе, которое может постигнуть меня». Тот, кто вонзает в другого кинжал, должен знать, смертельно ли рана, нанесенная им. Но если ее нанесете мне вы, Освальд, я готова вам это простить. Мое счастье всецело зависит от любви, которую вот уже полгода, как вы мне, выказываете. Но при всем старании, при всей вашей деликатности вам не обмануть меня, я сразу же уловлю малейшие изменения в вашем чувстве. Отгоните всякую мысль о долге, В любви я не признаю ни обещаний, ни обязательств. Один Бог властен воссоздать цветок из мятой бури. При первом же звуке вашего голоса, с первого же взгляда я узнаю, что в вашем сердце уже нет прежнего чувства. И с презрением отвергну все, что вы предложите. Ничто никогда не заменит мне вашей любви, этого божественного луча, моего небесного венца. Итак, отныне будьте свободны, Освальд. Свободны всегда и везде. Вы сохраните свободу, даже если станете моим мужем, ибо если вы разлюбите меня, моя смерть освободит вас от нерасторжимых уз, соединивших нас. Я хочу вас увидеть тотчас же после того, как вы прочтете мое послание. Нетерпение побудит меня прийти к вам, и взглянув на вас, я узнаю свой жребий, ибо несчастье не заставляет себя ждать, а сердце, сколь оно не слабо, безошибочно распознает зловещие знаки неумолимой судьбы. «Прощайте!»